Поэтому посыльным моего бедного старичка, у этого посыльного, по словам Финнет, довольно подозрительный вид, и от него унесло джинном, просидел в прихожей несколько часов в ожидании моего звонка. «Можешь представить себе моё состояние, когда я прочитала твоё милое, бедное, безграмотное письмо?»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 и велел посыльному немедля доставить письмо на Гонд-стрит, пусть наймёт Кэп и гнею на чай, если через час вернётся с ответом. В записке он умолял дорогих брата и сестру ради Господа Бога, ради маленького Роддена и ради его собственной чести приехать к нему и выручить его из беды. Он в тюрьме, ему нужно сто фунтов, чтобы выйти на свободу. Он умоляет и заклинает приехать к нему.